изобилующие элементами фантастики и чудесами, тенденциозным освещением событий и теологическим их истолкованием, не могут рассматриваться как достоверные исторические источники. Вне сомнения, эти книги предназначались для распространения религиозного учения, и их непосредственное содержание имеет культовую направленность. Но очевидно и то, что авторы книг пытаются ввести свое повествование в рамки исторического процесса, исторических событий. Последние фактически используются для доказательства истинности сугубо религиозных сказаний. Авторы обращают особое внимание на исторические события для того, чтобы показать их в религиозном ореоле. Те, кто беспристрастно перечитывают исторические книги Библии, то есть не ищут в них непогрешимые божественные учения, не разыскивают следы сознательной или несознательной фальсификации, считают, что верное толкование книг помогает приблизиться к лучшему пониманию истории Израиля. Библейская историография не придерживается принятых в науке правил. Мы ждем от историографа точный, беспрекрасный купюр передачи событий, фактов в хронологическом порядке. Авторы и составители Библии стремятся постичь значение фактов и событий, содержание, скрывающееся за этими событиями. Римский историк, если он хотел рассказать о переходе Ганнибала через Альпы, писал отчет об этих событиях, словно сам был его очевидцем. Он перечислял количество пеших иконных воинов, число слонов, Описывал трудности перехода через горные тропы, сопротивление местного населения. Он рассказывал, как Ганнибал достиг вершины горы, сколько дней отдыхало его войско, какие потери оно понесло, пока достигло Италии. Тот, кто читает это описание, может узнать о конкретных фактах, ведь историк рассказывает о событиях так, как они совершались или когда шли до него. Авторы и составители Библии поступали иначе. Если они хотели, например, рассказать, как сыны Израиля перешли через Красное море, то яркое, красочное повествование об этом событии было нужно им не для того, чтобы точнее проинформировать читателя о всех деталях перехода, а для того, чтобы сделать содержание заложенные в него идеи еще более впечатляющими. Если намерение автора выражается лишь в том, чтобы сообщить, что беженцам, спасшимся от египтян, удалось достичь цели, хотя перед ними простиралось целое море, то он не только передает этот факт, но и разукрашивает его различными деталями. Например, описание того, как с море, а цель все та же — сделать очевидным, что Яхве вынужден поступить необычным образом ведь он обещал вывести свой избранный народ из Египта, чтобы спасти от рабства. Поэтому для автора, неважно, как происходило событие, важен сам факт и та идея, которая в него заложена. Битву можно снять в кинофильме, сфотографировать или написать красками. Фотографии или фильм запечатлят отдельные моменты битвы, все ее ужасы. Картина. Хотя художник, может быть, сам был свидетелем событий, не обязательно будет содержать точные детали. Совершенно очевидно, что художник одни из них опустит, другие подчеркнет и преувеличит. Более того, возможно, пририсует то, чего на самом деле не было. И все же никому не придет в голову сомневаться, что на картине изображена битва, хотя задачей художника было показать, например, жестокость и бессмысленность войны. Современные толкования Библии охотно проводят аналогию между историями и рассказами в Библии и картиной или фреской, где детали сами по себе не имеют значения и лишь в совокупности своей несут определенные содержания. При таком толковании мы в процессе чтения Библии должны рассматривать не отдельные события, а прежде всего выяснить, каково было намерение автора, когда он взялся за перо, чтобы их запечатлеть какую идею он собирался отразить и как подбирал факты. Разумеется, такое толкование Библии далеко от традиционного подхода, когда требуется доказать достоверность библейских описаний. В наши дни даже большинство теологов отказалось от традиционной интерпретации исторических книг Библии. Создатели этих книг зачастую сталкивались с событиями, которые уходили в далекое прошлое. Однако, передавая их,